Глава 3 Утром следующего дня Юра Егоров вернулся домой, в родной Сталинград. А к обеду покинул его, отправившись в Воронеж. Именно оттуда он решил начать поиски пока что неизвестного ему Михаила Росса. удача иначе не скажешь, но именно этим утром Юркин сосед Афанасий Воронин решил съездить в гости к родственникам в Гомель, и, услышав, что редко бывающий дома Егоров бренчит посудой, зашёл в гости. За чаем соседи разговорились. Юрка обрадовался, узнав о поездке, и уже через час сидел на переднем сиденье новенького «Маскович-400». В Воронеж приехали ближе к полуночи и заехали в гости к Юркиному товарищу Василию Южакову, живущему в однушке с женой и сыном. Афанасий хотел ехать дальше, но Юра и Василий убедили его остаться. Жена хозяина накрыла на стол, а затем собрала сына и ушла ночевать к маме, которая живет в доме напротив. Уставшим с дороги хватило по одной стопке. Оба начали клевать носом. Вася определил Афанасия на диван, Юрку на раскладушку сына, а сам отправился на кухню допивать початую бутылку. И, конечно же, наконец-то открыть сумку с гостинцами. Юра Егоров гость редкий, но всегда желанный. «Николаич, вставай! Шесть утра!» Юра открыл глаза и попытался понять, что не так с Васькой. Секунды хватило, помогло обоняние. Товарищ пьян и, судя по опухлости лица, ещё не ложился. «Ты что, тогда такой был? Что сейчас остался?» Только проснулся, уже смысл в глазах. Южаков выпрямился, словно услышал команду смирно. Затем развернулся и, пытаясь выглядеть трезвым, ушёл на кухню. Оттуда прокричал «Я вот, Юр, никогда так не мог! Час надо после сна, чтобы раскачаться, в себя прийти! Молодец ты, друг!» «Афанасий, вставай!» Юрка открыл шторы и комнату наполнил светом летнего солнца. «Забылся. Все из головы вылетел», — пробормотал Афанасий и нехотя поднялся. Одеваясь, начал бормотать что-то невнятное. «Яичницу все будут!» — долетело из кухни. «Буду, буду», — буркнул Афанасий и поплелся умываться. «Тут умойся!» Васька, неумело пытающийся разрезать укроп, кивнул на громоздкую кухонную раковину царских времен, стоящую в углу кухни. «Ага», — Юрка, склонившись у крана, не стал мыться. Пристально глядя на товарища, он тихо спросил, «Как давно ты стал в запой уходить, Вась?» «Не понял. А ты откуда знаешь? Людка на пять успела». Она ни при чём, у тебя всё на лице написано. Как давно пьёшь, спрашиваю?» «Да год уже, год. А ты, Юра, что-то против хочешь сказать?» Васька перестал резать укроп и в своей привычной манере начал активно жестикулировать. «Нож убери, порежешь ненароком». Юра отвернулся и начал спокойно умываться. Васька, покраснев, продолжил готовить яичницу. «Умоешься, так жить хочется!» Афанасий, успевший нарядиться словно на свадьбу, вошёл на кухню и сел за стол. И аппетит сразу появляется. «Вась, что там такое вкусное готовишь? Давай быстрее на стол ставь». «А, кстати!» Вскочив, Юркин сосед пули умчался в комнату. «Мы с тобой поговорим потом, когда протрезвеешь». Юра закончил с водными процедурами, похлопал Ваську по плечу и подошёл к окну. Как же прекрасно быть дома и как не хочется ехать за три-девять земель в богом забытые места. «Вот, это от меня за гостеприимство!» Афанасий поставил на залавок штук десять банок с говяжьей тушенкой и парочку рыбных консервов. «Ух ты, спасибо! Горбуша? Надо же!» Юра жестом показал Афанасию молчи и, отодвинув Ваську от плиты, сам продолжил готовить яичницу. Через пять минут все трое сидели за столом и завтракали. «Новый москвич! Богато живёт твой сосед, скажу я тебе, Юра!» Афанасий уехал, проводили его, ему предстоит дорога до Гомеля. юрк подтолкнув Ваську в сторону подъезда, сказал, «Пошли уже, отрезвлять тебя будем, а затем займёмся воспитанием». По пути в квартиру Юра пытался найти решение проблемы, но ничего стоящего так и не придумал. Даже если бы у него был год и ему помогали лучшие умы планеты, то всё равно результат был бы отрицательным. Нельзя вернуть прежнее состояние упавший на бетон и разбившийся вдребезги стеклянный шар, точно так же с покалеченной человеческой душой. «Помнится мне, Юрка, как ты мастерски умел наводить порядки и как одной беседой человека на путь истинный наставлял. Ничего я не забыл». Всё как будто вчера это было, помню. Васька первым прошёл на кухню, достал из холодильника бутылку водки, поставил её на стол, накрыл горлышко стаканом и встал у подоконника. Глядя Егорова в глаза, заговорил так, будто на исповедь пришёл. «Можешь сделать со мной всё, что пожелаешь. Все твои способы на мне попробовать. Разрешаю. Но лишь после того, как выслушаешь всё, что я хочу тебе сказать. Ты, Юр, мне друг...» Я всегда рад тебе, как младшему родному брату, который заезжает очень редко. Братьев у меня не осталось. Все там с того самого времени. А сестёр бог не дал. Ты заменяешь их всех, я на полном серьёзе это говорю. Приехав ко мне, Юра, ты увидел лишь часть правды, и она тебе не понравилась. Да, я спиваюсь, могу сказать это не стесняясь, потому что давно признался себе в этом. Признался себе... Другим сказать не стыдно. Иначе, вы не могу. Хочу, но не могу. Васька замолчал. Не сумев больше смотреть на друга, он закрыл глаза и уронил голову на грудь. Юрка тихо попросил. Продолжай. Я внимательно тебя слушаю. Всё плохо, друг. Всё плохо. Война всегда со мной. Стоит лишь закрыть глаза». Вот даже сейчас грохот и страх в голове, будто я так и остался там. Глаза закрыл, и снова иду на штурм. Снова под пули. Спать трезвым разучился, потому что не способен это делать. Сны возвращают меня туда. Всё по кругу, Юра. Почему так, а? Вот ты сильный. Скажи, как жить мне, слабому? Как жить после всего того, что я видел? Если дашь ответ мне то получается, дашь его таким же, как я. Вась, со мной всё точно так же. Стоит закрыть глаза, и всё возвращается. Кто-то научился с этим жить, кто-то нет. Увы, но ответа не дам. Я его попросту не знаю. Наверное, лекарства нет и никогда не будет. Никто не сможет сделать тебя прежним. И никто не сможет изменить тебя. Это можешь сделать только ты сам. Перестань смотреть в прошлое. На краю кухонного стола лежала стопка пожелтевших от сырости газет. Вытащив наугад один листок, Юра развернул его и ткнул пальцем в заголовок. Смотри, Обнинскую атомную электростанцию строить начали. Была атомная бомба, смерть несла всему живому, но советский человек заставит жить её мирно и пользу другим приносить. Так и ты. Перестань жить смертью и начинай жить для жизни. Прошлое для всех было плохим. Все мы творили всякое. Тяжело вздохнув, Юра стряхнул тяжелый морок накативших воспоминаний. Но, друг мой, времена меняются, и нам нужно меняться вместе с ними. Ты сейчас как политрук заговорил. Горько усмехнулся Василий и, присев на край стула, щелкнул ногтем позвонка откликнувшемуся стакану. «Вот только лекарство от этого не меняется». Перед боем тоже наркомовские прописывали. — Дело твое, Вась, но другого рецепта тебе от меня не будет. Встав из-за стола и поправив гимнастерку, Юра взглянул в окно. День уже вступал в свои права, на улице появились редкие фигуры прохожих, спешащих по своим делам. По дороге, громко чихая и кашляя сизым дымом, проехал трофейный немецкий студебеккер с набитым до отказа ящиками кузовом. Я бы рад с тобой ещё поговорить и помочь, серьёзно. Очень хочу. Но у меня служба. Не отвечая, Южаков кивнул и молча вылил остатки бутылки в ведро, стоящее под умывальником. По тесной кухне тут же пошёл сладковатый запах спирта. Открыв под ободряющим взглядом товарища форточку, Василий обиженно буркнул. «Пойдём, провожу». У входной двери Юров в последний раз обернувшись, пожал жилистую ладонь товарища и ободряюще похлопал его по плечу. В следующий раз мы обязательно, осёкшись под угрюмым взглядом Южакова, Егоров молча развернулся к выходу и вышел на прохладную пахнущую сыростью лестницу. Путь Юра лежал в неприметное здание неподалёку от военной комендатуры Ленинского района с от времени табличкой у входной двери с надписью «Архив». Наверняка редких посетителей, забредших сюда, удивлял вооруженный часовой за дверью, но не Егорова. В отличие от большинства, он знал, что помимо воинских карточек-призывников Воронежского военкомата, в недрах архива можно было найти информацию более интересную и гораздо более секретную. Во второй отдел... Сверкнув новеньким удостоверением комитета госбезопасности на проходной, Егоров без проблем прошел внутрь и остановился перед громоздким столом, заваленным папками с документами. "А, -а, -а опять ты, Старлей", оторвавшись от бумаг и подслеповато прищурившись, отсканировал холодным взглядом гостя архивариус 213-го отделения. Хранитель архива был глубоким шестидесятилетним стариком по меркам военных в форме полковника с погонами службы военных сообщений. «Уже капитан», — протянув руку для рукопожатия, поправил Егоров. «У вас отличная память, товарищ полковник. Сколько уже лет прошло? 5 «Четыре с половиной. Ты данные на банду контрабандистов собирал», — отвечая на рукопожатие, ответил полковник Поляков. «Помнить всех меня положение обязывает. Ты, так понимаю, не в гости зашёл?» «Так точно, Дмитрий Николаевич! Меня интересует досье под номером д 2211 11 Удивлённо вздёрнув мохнатые брови, Поляков некоторое время изучал удостоверение Егорова. «Министерство государственной безопасности!» — прочитал вслух полковник, возвращая красную книжку капитану. «Всё те же люди, всё тем же заняты. Садись на стул, капитан, и жди. И смотри мне!» «Ничего не трогай». Поляков необычно бодро для своего возраста встал и, звонко стуча стальной набойкой протеза на левой ноге, скрылся в глубине архива. Присев на скрипучий стул, Юра огляделся. Взгляд остановился на резной трости для ходьбы, скромно стоящей в углу. Полякову повезло, Взрыв мины в далёком сорок пятом оторвал ему только стопу и позволил остаться действующим сотрудником госбезопасности, а моральную устойчивость и силы духа сохранили в нём человека, чего нельзя было сказать о Василии. Встреча со старинным другом оставила в душе тяжёлый осадок, и чтобы отвлечься, Егоров начал изучать непримечательную обстановку архива. Со времени последнего визита тут почти ничего не изменилось. Огромный зал, набитый разномастными книжными шкафами и стеллажами, до да несколько неприметных дверей, ведущих в секретные архивы. Разве что грубую побелку на стенах заменил толстый слой зеленой краски, да сгнившие доски на полах поменяли на новые. Послевоенный союз медленно вставал с колен, постепенно зализывая раны, и на все сразу ресурсов и людей просто не хватало. По всей необъятной территории строились электростанции и заводы, заново засевались поля и осваивались новые земли, а на фоне восстановительных работ продолжала нести службу госбезопасность, она же СМЕРШ, с 1946 года переименованная в Министерство государственной безопасности. Ее агенты, одним из которых был Юрий Егоров, продолжали вытравлять тело родины недобитых фашистских пособников, иностранных шпионов, и бандитов, которые словно сорняки густо проросли на территории СССР в послевоенный период. «Очень странные интересы у тебя, капитан!» Появившись также внезапно, как и исчезнув, Поляков положил на стол перед собой пыльную папку из пожелтевшего картона. Края папки были опечатаны, а на лицевой стороне, кроме невзрачного номера, стоял штамп красного цвета «Совершенно секретно». «Ну, кто-то же должен заниматься и такими делами», — сухо ответил Юра, потянувшись за папкой, но был остановлен властным жестом архивариуса. Постучав жёлтым ногтем по сургучной печати на папке, тот пояснил. «Чтобы вскрыть папку, придётся расписаться в журнале вскрытия и вновь опечатать документы после ознакомления. «С этим проблем не будет». Когда с необходимыми процедурами было покончено, Егоров удалился в небольшую комнату с письменным столом и стулом. Вкрутив висящий над столом патрон лампочку, с нетерпением заглянул в папку и был крайне удивлен. Большая часть документов была зашифрована или заменена на акты утилизации. Другими словами, Михаил Росс оказался настолько секретным парнем, что о некоторых его делах не должны были знать даже свои люди. Тоже ты такой?» – тихо прошептал Егоров, просматривая одно за другой бесполезные бумаги. Через пятнадцать минут подробного изучения досье в руках Юры оказалась единственная ниточка, ведущая к его цели.